Событие 65. пять живой а ну да я тебя обниму иван озеров бросился к земляку встреча радостная почитай девять месяцев не виделись да и не чаял иван что семмен живым доберется слух прошел что в мангызейском море обская губа затерли льды кочи с поморами получается не все затерло с кочетов как раз с архангельско сюда добирался с поморами Сам-то Иван тоже непростой дорогой шел. Шел, плыл, тащил, снова плыл, снова тащил и опять плыл. Вот только седмицу назад и прибыл в Мангазею Златокипящую. Начали плыть по Волге. Потом Широкая Кама, за ней Быстрая Чусовая. А потом вот Верхотурский Волок в 200 с гаком верст или Вершиловских километров. Потом по Туре с заездом в Туринск добрались до Тюмени. Там опять ладью на берег вытащили, просмолили наново и, пополнив припас, пошли к Тобольску. Иртыш со своими петлями Ивана утомил. Плывешь и плывешь кругами, а вокруг леса до да болота, и ни одного человека можно по несколько дней не увидеть. Иногда только попадались в стойбище самояди, у которых старший укупцов с коими напросился Иван в Казани, менял мягкую рухлядь на ткани и ножи. Все же с божьей помощью добрались до Обского городка, что поставили казаки вместе в месте впадения Иртыша в Обь. Обь же совсем широкая река, иногда и другого берега не видно. Потом остановку сделали в Березове, и снова безлюдная река. Потом обдорск ну а дальше Мангазейское море. Велико и студено оно. Лето вроде, а вокруг ветер холодный, и волны в рост человека, и вода, аж рука стынет. Через несколько дней, за которые Иван Озеров успел сто раз с жизнью попрощаться, повернули на юг и вскоре вошли в реку Тас. А еще через Седмицу и в Мангазею прибыли. Город сей лежит в 180 километрах вверх по течению реки Тас, к югу от ее впадения в Северный Ледовитый океан. Название города, по словам жителей его, происходило от имени Самодийского князя макозея что встретил воеводу Мирона Шаховского, когда тот пришел сюда острог закладывать. Если бы князь Пожарский, посылая Ивана в этот поход, рассказал ему, что предстоит претерпеть, то сто раз подумал бы Стрелец. Казаков, купцов, беглых крестьян понять можно. Есть им за что муки претерпевать, а ему за что? Ну хотя и ему есть. Многое ведь Петр Дмитриевич пообещал. Иван Озеров был из тех двух десятков, что провожали семь лет назад княжича Пожарского в Вершилово, с тех пор, где только Стрелец не побывал. По медалям можно науку-географию изучать. Есть за поход на Урал камень. Есть за северный поход, когда учились они крепости без пушек захватывать. Есть за победу над Речью Посполитой когда вернули они Руси, Смоленск и прочие русские города. Потом был поход в Финляндию и Швецию. Стоп, еще ведь и медаль за Каспийский поход. Плавал Иван к заливу Карабога-Сгол со спецназом Афанасия Бороды за солью Горькой. Эти пять медалей висят в верхнем ряду. В нижнем есть две пока. Вершиловский стрелок и за боевую доблесть. Участвовал он в штурме кораблей в стекольне. Примечание от чтеца. Стекольня или Стекольный – это старорусское название города Стокгольм. Конец примечания. За этот же поход обещал Петр Дмитриевич дворянинам Озерова сделать и особой, вновь введенной медалью наградить Медаль, в отличие от остальных, не из серебра от Чеканина, а из золота и называется Первопроходец. Будут ею награждать таких вот людей, что пути новые разведывать будут. Уже ведь много людей-то отправил князь, и на реку Яек, и вот семёнов ту же Мангазею, но через Архангельск. А еще экспедиция готовится на следующий год, что от мяса по Иртышу должна до самого Китая вверх подняться. Много планов у Петра Дмитриевича. В Мангазею же Ивана и семёна не просто поучиться пожарски отправил. Нужно ему, чтобы поговорили они с казаками, что ходят уже и на реку Енисей, и дальше в Сибирь. Карты нужны князю и описание дорог, про местные народы все узнать. В первый же день повезло Ивану. Встретил он казака Пантелея Демидовича Сафонова по прозвищу Пянда, что открыл новую дорогу дальше в Сибирь к неизвестной еще никому реке Лене. Леной, как Пантелей рассказал, он ее прозвал. Местные же Эвенки ее Елюене кличут, что переводится как «большая река». Вот почти седмицу и носится Иван Спянда этим, все у того выспрашивая и про дорогу, и про народцы, что ему по пути попадались. Самое главное, как общался-то он с ними, на каком языке. Сначала Сафонов не особенно откровенным был, боялся, что Иван ринется за пушниной по его следам. Как дети права эти казаки? Кто ж по своей воле Вершилова на тайгу променяет?